Марина Сирова. Чёрная принцесса. Глава 1. В этот мартовский день у меня было приподнятое настроение. Оно было связано как с прекрасной погодой, светило яркое тёплое солнце, шумно журчащие ручьи словно грозились смыть всю грязь и скуку, связанную с зимой. В воздухе разливался пьянящий аромат свежести и перемен к лучшему. Так и с тем, что дела у меня шли более чем хорошо, и не имелось никаких поводов для беспокойства. Совсем недавно я успешно закончила два расследования одно за другим. Заказчики остались очень довольны, и помимо обычного гонорара я получила ещё и так называемую премию, которую решила потратить на собственную внешность и оздоровительные процедуры. Вообще-то я на здоровье не жалуюсь, равно как и на внешний вид. Но в преддверии лета всегда хочется что-нибудь улучшить в себе, сделать ещё более прекрасным. Начала я с того, что посетила стоматолога. Всё-таки курение делает своё злое дело, и зубы мои слегка потемнели. После успешной отбеливах я попала под обольение молодого врача и позволила уговорить себя вставить в передний зубик крошечный бриллиантик. Получилось весьма пикантно. Я даже не стала расстраиваться из-за стоимости этой услуги. Затем я записалась в бассейн и три раза в неделю по 2 часа с удовольствием плавала в тёплой ярко-голубой воде. Ну и, конечно же, я не удержалась от того, чтобы приобрести себе к лету несколько обновок. Гардероб мой пополнился платьями, блузками, шортами, юбочками, а кроме того, несколькими парами туфель и босоножек. Я славно поработала и собиралась с Сольженовным славно отдохнуть, по крайней мере, два летних месяца. не думать об убийствах, кражах, погонях и прочем, что сопровождает мою нелёгкую профессиональную жизнь. Поэтому-то я и не стала запасаться джинсами, футболками и кроссовками, всем тем набором, который очень удобен в моей работе. Конечно, я люблю подобные вещи именно за это их качество, но нынешним летом мне хотелось выглядеть подчёркнуто женственно, сексуально и даже романтично. Оставалось заняться кожей и волосами. Что и не говоря, зимние холода оказывают на них своё негативное воздействие. Весной особенно всему организму требуются витамины, а коже и волосам в первую очередь. И в этом я всецело полагалась на свою подружку Светку Парикмахершую. Вообще-то она давно перестала быть просто парикмахером, поскольку закончила ещё курсы косметологов и визажистов, существенно повысив уровень своего мастерства. Но всё же не это было главным. Дело в том, что Светки просто природный дар делает человека красивым. Она с одного взгляда может точно сказать, какие причёска, макияж, очки подойдут данному человеку. Она знает тысячу и один рецепт всяких масок для лица, для тела, для волос. Светка давно уже открыла у себя дома что-то вроде мини-салона красоты, и среди её клиентов было немало богатых и известных в Тарасе людей. С некоторыми из них я тоже была знакома. Слово мне было другого человека, которому я могла бы безговорочно доверить свою внешность. И сегодня моё настроение было приподнятым ещё и потому, что вечером мне предстояла встреча со Светкой. Я изложила подруге суть своей просьбы, и та с огромным азартом согласилась мне помочь. В половине пятого я собралась, села в свою машину и отправилась к подруге. Светка встретила меня в своей обычной восторженной, экстатированной манере. Танечка милая, как же я рада. Проходи скорее. Наконец-то можно вдоволь поговорить с приятным человеком. Имей в виду, я тебя скоро не отпущу. Шутливо погрозила она мне ухоженным пальчиком. Да я и не тороплюсь, улыбнулась я, проходя в квартиру. Светка была невероятной болтушкой. Кроме того, она обожала посплетничать. А так как клиентами её, как я уже говорила, являлись многие известные люди города, Темами для сплетен она была переполнена. Я знала, что сейчас мне предстоит выслушать массу сведений о личной жизни многих, как знакомых, так и совершенно неизвестных мне людей, что всё это будет сопровождаться ахами и вздохами, собственными комментариями, вставками, представляешь, Таня, а также репликами осуждения или восхищения. Но я была к этому готова. Светку следовало принимать такой, какая она есть. Садись, танечка, садись, щебетала Светка, усаживая меня в большое, сильно откинутое кресло, и уже шебурша какими-то коробочками, флакончиками с кремами, мазями и лосьонами. Я тебе столько сейчас расскажу, подтвердила она мои предчувствия. Светка смочила ватный тампон в жирных косметических сливках и ловко орудова им принялась очищать мою кожу. Ты просто с ума сойдёшь. Колесников-то всё-таки выгнал своего браца с работы и денег всех лишил. Кто это? равнодушно спросила я. Как? изумилась Светка, несколько даже обижена. Ты не знаешь? Ну ты даёшь, мать, совсем от жизни отстала. Колесников это же зять Литвинова, а Литвинов? Послушай, ты потише немного, ладно? с улыбкой остановила я свою приятельницу, которая слишком яростно стала действовать тампоном. Ты мне так кожу сдерёшь. Не волнуйся, тут же тихонько похлопала меня по щеке Светка. "Своё дело я хорошо знаю". Затем Светка вымыла мне волосы, смазала их чем-то жутко питательным, как она выразилась, замотала голову полотенцем и снова усадила в кресло. После того, как на лицо мне была наложена косметическая плёнка, которая естественно стянула кожу и разговаривать мне стало нельзя, Светка воспользовалась ситуацией и оторвалась на всю катушку. Она перечислила все свои новые покупки, подарки, полученные от чедрых любовников. Светка никогда не ограничивала себя в их количестве, в этих вопросах она не страдала избытком морально-нравственных принципов, а также успевала поведать мне о том, кто из её знакомых за это время успел жениться, а кто развестись. А вот ещё интересная ситуация, продолжала она, освободив наконец моё лицо от плёнки и принимаясь накладывать крем. там вообще не поймёшь, разведутся они или нет, но скорее всего нет. Тем не менее, Валентина очень недовольна, очень. Кто такая Валентина? После долгого вынужденного молчания открыла рот я. О, Валентина Милентьева, чудная женщина, всплеснула руками Светка и на время прекратила своё занятие. Муж у неё бизнесмен крупный. Я даже думала, что ты их знаешь. Нет, разочаровала я приятельницу. Так вот, продолжала Светка, муж её любовницу себе завёл. Представляешь, Таня? Представляю, усмехнулась я. Тоже мне неведаль. В наш век уже подобная ситуация стала не просто обычной, а даже модной. Я, конечно, тоже представляю, несколько смутилась Светка, но они прожили вместе 20 лет. Он усыновил двоих её детей. Представляешь, Таня? И ещё у них свой ребёнок третий. Всю жизнь он её на руках носил, и тут такое. Прямо действительно сидела в боруду без в Я бы даже сказала не в ребро, а в другое место. Обычная история, пожал плечами я. Может и обычная, но Валентина так переживает, просто не знает, что делать. Ко мне ходит постоянно, рассказывает. Ты же знаешь, что у меня природный дар психолога. Я лишь улыбнулась. Вот она со мной делится. Там проблема в том, что он с ней разводиться не собирается, это совершенно точно. И любит он её, это всем видно. За это Валентина не переживает. Она переживает, что он на ту девицу деньги будет тратить, а у них трое взрослых детей. Малоденькие любовницы, им же деньги нужны. Кто за просто так ему любовь дарить будет? И главное, он её в квартиру пустил жить, которую старшей дочери Наде завещал. Просто она там не жила пока. Виталий туда к квартиранту впустил, деньги Надя отдавал. А потом Валентина узнала, что там на самом деле эта его любовница и живёт. Валя ему не сказала, конечно, ничего. Может быть, изряк, кстати, и боится, что та девица будет деньги тянуть, да вдруг ещё забеременеет, не дай бог. Бабы же знают, чем привязать. И что тогда? Даже если он семью ей не бросит, то там помогать всё равно будет. И вообще, кому эти проблемы лишние нужны? И так столько проблем вокруг. Даже не знаю, чем ей помочь с моим-то опытом. Вздохнула Светка и обескураженно развела руками. Я тоже не знаю, ответила я. И я не психолог. Я пыталась намекнуть Светке, что мне вообще-то мало интересны проблемы семьи, с которой я совсем не знакома, но Светка подобных намеков не воспринимала в принципе и продолжала тараторить. Потом она переключилась на проблемы еще одной пары, затем потащила меня в ванную смывать с головы нечто жутко питательное, потом сушила волосы феном, после чего спросила, «Прическу-то сегодня делать?» «Нет, сегодня не надо», — остановила ее я. «Восьмое марта, только послезавтра, что у меня от нее останется? Я просто хотела кожу и волосы в порядок привести, а послезавтра я к тебе загляну днем, и ты меня причешешь, хорошо?» Конечно, конечно. У меня, правда, весь день расписан, но для тебя, Танечка, я всегда найду время, прижала руки к груди Светка. Я тебе сделаю кабаре. Это совершенно новое слово в парикмахерском искусстве. Это просто что-то грандиозное. Светка мечтательно закатила глаза к потолку, а затем выдохнула. Ты просто обалдеешь. Вот этого не надо, улыбнулась я. Мозги мне, я думаю, ещё понадобятся. Так значит, ты примерно в час заскочишь, да? уточнила Светка. Да, плюс-минус 10 минут. Отлично. Я как раз закончу делать маникюр с Лавкиной. Это уникальная женщина, ты представляешь, Таня? Ты, извини, мне пора, остановила её уже переполненная информацией и опасавшаяся, что рассказы о Лавкиной, которую я никогда в глаза не видела, могут затянуться на несколько часов. До послезавтра. Ах, как жаль, что ты уже уходишь. Расстроилась Светка. Может быть, хоть кофейку попьём, покурим? К сожалению, не могу. У меня просто уже ни одной минуты нет. Распрощалась Я со своей приятельницей и вышла на улицу. Я села в машину и поехала домой. Приняла ванну с ароматическим маслом, затем уселась в кресло с чашкой горячего кофе в одной руке и новым глянцевым журналом в другой и уютно провела остаток вечера. Следующий день тоже прошёл без облачно и спокойно, а затем наступило 8 марта. В этот день я планировала до обеда выслушивать по телефону поздравления от друзей и поклонников, затем поехать к Светке, чтобы сделать укладку, а вот вечером, выбрав наилучшее предложение от одного из воздыхателей, отправиться с ним куда-нибудь при полном параде. В том, что от приглашений не будет отбоя, я не сомневалась. Слава богу, поклонников у меня хватало. Собственно, я и проснулась-то от звонка телефона на моем столике, подивившись, что поздравления посыпались на меня в такую рань. «Что ж, это даже приятно!» Я сняла трубку и, постаравшись придать голосу бодрость, чуть кокетливо произнесла. «Халло?» «Танечка, слава богу! Слава богу, я до тебя дозвонилась!» Высоко звучал в трубке взволнованный голос Светки-парикмахерши. «Погоди, что за спешка?» – остановила ее я. Ты что, не сможешь меня принять сегодня? Принять-то как раз смогу, даже прошу тебя приехать поскорее. Вот только не знаю, как быть с с кабаре. Ну да ладно, мы что-нибудь придумаем, ты только приезжай быстрее. Тут очень печальное событие произошло. Что такое? нахмурилась я. У Валентины убили мужа. У какой Валентины? У Милентьевой. Ну помнишь, я тебе позавчера рассказывала, у той самой муж, который любовницу завёл. Последнюю фразу свидетелька произнесла пониже в голос, видимо, возле неё находилась или сама Валентина, или кто-то из её близких. Так вот, Таня, она естественно позвонила мне, а я рассказала ей про тебя. Ты уж извини меня, Таня, я же в целях рекламы. И вот Валентина очень просит, чтобы ты приехала. Светочка, я прекрасно понимаю и тебя, и Валентину, вздохнула я. Но «Ну и вы меня поймите, сегодня праздник всё-таки, и я собиралась отметить его в приятной обстановке, не одна. Для чего ты думаешь, я тебя просила сделать мне причёску, чтобы в таком виде расследованиям заниматься? Танечка, но ну это же вечером, вечером, убеждающе тараторила Светка. Да вечер, это раз уж можешь приехать и переговорить с Валентиной. А я как раз в это время буду колдовать над твоими волосами. Ты будешь только сидеть и слушать, а я всё сделаю. Вот как всё славно получится. Ну хорошо, ответила я. Только уеду я от тебя самое позднее в 3 часа. У меня ещё другие дела есть. Это Валентина, она уже у тебя? Да-да, у меня. Сидит, тебя ждёт. Танечка, постарайся побыстрее. Ладно, выезжаю, коротко ответила я и положила трубку. У Светки я была через пятнадцать минут. Подруга встретила меня с озабоченным выражением лица, однако тут же поблагодарила. «Спасибо, Таня, что приехала. Проходи скорее». Я разулась, сняла плащ и прошла в комнату. На диване сидела женщина лет сорока с небольшим, со светлыми волосами, выбивающимися из-под черной шляпки. Широкие поля ее, видимо, были предназначены в данной ситуации для того, чтобы затенить лицо, и скрыть таким образом заплаканные серые глаза. Женщина прижимала к ним платочек и печально покачивала головой. При моем появлении она поднялась, и я отметила, что женщина довольно высока и стройна, а черное платье еще больше это подчеркивает. Макияж на ее лице был незаметен, только коричневато-розовая помада на губах. Меня несколько удивило, что эта женщина была настолько доверительна со Светкой, все-таки разница в возрасте у них более 10 лет. видимо в кругу общения милентьевой не нашлось близкой подруги вот она и выбрала в качестве жилетки мою сердобольную подружку к тому же светка любила не только болтать, но и слушать и сопереживать вот валентина наверное и поддалась на это валя вот татьяна любезно согласилась приехать выслушать тебя указала на меня светка здравствуйте тихим и немного растерянным голосом проговорила женщина Меня зовут Валентина Михайловна, и у меня горе, такое горе. Она вдруг расплакалась, уронив голову на плечо Светке. Та бодро принялась её успокаивать, а я присела на диван, ожидая, когда рыдания женщины утихнут, пока я ничем не могла ей помочь. Извините, наконец повернулась ко мне Мелентьева, промокая глаза платком. Ничего, ничего, я сделала успокаивающий жест. Вы уже можете говорить. Да, я сейчас всё объясню. Заторопилась Валентина Михайловна, ещё раз извините. Мой муж, его звали Виталий, был убит. Когда? уточнила я, потому что женщина замолчала. Ночью, с шестого на седьмое, на даче. На даче? удивилась я. А что он там делал? Он должен был встретиться с Константином. Это его партнёр по бизнесу и просто старинный друг. Они ещё в институте вместе учились. Его фамилия Коршунов. А что у них за бизнес? спросил я. У них фирма по продаже недвижимости, называется Дом для вас. А откуда стало известно, что ваш муж, Иван Константин Коршунов, собирались встретиться на даче? Мне Виталий сам сказал. Он предупредил, что поедет на дачу с Костей, чтобы поговорить, и потом останется там ночевать. Объяснил это тем, что у него не очень хорошо идут дела в фирме, что он хочет немного побыть один. А утром он должен был вернуться, чтобы подготовиться вместе отмечать праздник. Мы в ресторан собирались, он столик хотел заказать. Валентина Михайловна снова всхлипнула. Она дрожащей рукой взяла из пачки русского стиля сигарету и закурила. Я последовала её примеру, а Светка, пробормотав, что сварит кофе, скрылась на кухне. Утром он не вернулся, продолжала Мелентьева Я позвонила ему на сотовый, но он оказался отключен. Тогда я позвонила Константину, и тот сказал, что оставил Виталия одного примерно в половине первого ночи и поехал в город. А дача наша находится в Раскатном. Костя просил не волноваться, предполагал, что Виталий просто ездит по магазину в поисках подарка для меня, хотя я знаю, что он о таких вещах заботится заранее. Одним словом, когда наступил вечер, я решилась даже на... Валентина Михайловна замялась. В этот момент Светка внесла поднос с чашками кофе и поставила на столик. Милентиво склонилась к ней и о чём-то тихонько спросила. Светка зарделась и смущённо кивнула, опустив голову. "Тогда мне уже легче говорить", вздохнула Валентина Михайловна. "Извини, Света, но на сей раз твоя словоохотливость пришлась мне на руку. Раз уж вы в курсе", Милентиво посмотрела на меня. то я могу сказать, что позвонила даже его любовница. Мне известен её адрес и телефон. Мы обязательно поговорим на эту тему, но чуть позже, кивнула я. И что она сказала? Сказала, что вообще не встречалась в этот день с Виталлием и о его поездке на дачу ничего не знает. Тогда я снова позвонила Константину и буквально упрасила его съездить вместе на дачу. Я сама машину не вожу. К сожалению, у меня зрение слабое. Он согласился, и мы поехали вдвоём. Дверь дачи была не заперта, и в окнах горел свет. Я даже не знаю, обрадовала меня это в тот момент или скорее напугала. Я почти бегом вбежала в дом, и тот, это, наверное, было самое кошмарное зрелище в моей жизни. Витали сидел в гостиной, откинувшись на стул с открытыми глазами. Я сразу поняла, что он мёртв. В его глазах, они были абсолютно пустыми, а голова Господи, у него голова набок свесилась, я никогда этого не забуду. Валентина Михайловна снова расплакалась, а Светка, растерянно обернувшись на меня, побежала в кухню за успокоительным. Я решила не тревожить женщину вопросами минут 10, чтобы она пришла в себя. Выпив успокоительного, а затем две чашки кофе и выкурив сигарету, Милентима сказала, что готова продолжить свой рассказ. Хорошо, что рядом был Константин. Без него я бы просто в обморок грохнулась хотя он и сам был ошарашен но всё же владел собой лучше он тут же вызвал милицию мы остались ждать её приезда рядом с телом представляете это было ужасно ужасно мне даже говорить об этом трудно потом милиция приехала начали всё фотографировать осматривать отпечатки снимать нас допрашивать словом всё как обычно в кино показывают Только я никогда не думала, что это так тягостно. Слава богу, меня не повезли в милицию, а Константина забрали с собой, потому что он сразу сказал, что накануне встречался с Виталием и видел его последним. Хотя последним его видел убийца. "А вы уверены, что Константин не убийца?" спросила я. "Конечно, уверена", широко раскрыла глаза Валентина Михайловна. "Они же знакомы столько лет и работают вместе". работали, то есть да и зачем ему это нужно? У них и конфликтов-то никогда не возникало крупных, я имею в виду, так разве что мелкие разногласия, которые они быстро улаживали. А для чего они на даче встречались? Виталий сказал мне, что по каким-то делам фирмы нужно было поговорить. Я не выясняла подробности, я же далека от их дел. А почему на даче? Это уже из-за Виталия. Я же говорю, у него настроение плохое было. Хотел один переночевать. И что, этот Константин Коршунов сейчас в милиции? Нет, его отпустили под залог. Хотя он и главный подозреваемый, потому что, как выяснилось, убит Виталий был именно около часа ночи, плюс-минус полчаса. А как он был убит? Каким способом? Его отравили. На столе стояла недопитая бутылка водки. Костя сказал, что Виталий вчера пил при нем. «И еще коробка с соком. В коробке яда не обнаружили. А вот у Виталия в бокале с соком, да?» «А дактилоскопическая экспертиза что показала?» «Я имею в виду отпечатки пальцев», — продолжала я задавать свои вопросы. «Она еще не готова. Мне сказали, что на это уйдет несколько дней», — словно, извиняясь, развела руками Валентина Михайловна. «А по предварительным данным, не обнаружены ли пальчики кого-то еще, кроме Коршунова?» На столе стояли бутылка водки почти пустая, бокал с соком, коробка со остатками сока и закуска там всякая. Костя сказал, что он водку не пил, он был за рулём, а сока глотнул разок прямо из коробки. То есть всё указывает на то, что кроме них двоих в тот вечер на даче никого не было. Получается так, пожала плечами женщина. Но ведь кто-то его убил? В то, что это Константин, я не верю, поэтому я и обратилась к вам. Света мне очень много говорила о вас. Она заверила меня, что вы распутали все дела, за которые брались, и порой бескорыстно. А я вам заплачу обязательно, сколько скажете, вы не волнуйтесь, торопливо заговорила она. Я не волнуюсь, и этот вопрос мы обсудим позже. А пока ещё один вопрос очень важный и очень неприятный. Что вам известно о любовнице вашего мужа? Расскажите, пожалуйста, всё. Валентина Михайловна наморщила лоб, закурила еще одну сигарету, потом решительно поднялась и взяла с трельяжа свою сумку. Раскрыв ее, достала бутылку коньяку, поставила на столик. «Света, подай, пожалуйста, рюмки», — попросила она. Я чувствовала, что мне придется выпить, поэтому на всякий случай захватила. «Извините, я на машине», — отказалась я. И Милентева вопросительно посмотрела на Светку. Таня уверенно сказала, «Ну...» Не знаю, мне ещё причёску тане делать. Кстати, мы могли бы уже начать. Нет, нет, света, я так не смогу сосредоточиться, возразила я. Давай уж мы закончим разговор, а потом ты займёшься моими волосами, хорошо? Кстати, рюмка другая коньяком вряд ли отразится на твоём профессионализме, улыбнулась я. Светка подсела к Милентьевой, и женщины выпили по рюмке коньяку, и Валентина Михайловна снова заговорила. Я случайно об этом узнала. Понимаете, она живёт в нашей квартире, вернее, в квартире, принадлежавшей Виталию. Он её завещал моей дочери Наде. Надя много раз просила, чтобы он разрешил ей жить там, но Виталий считал, что лучше, если она пока будет жить с нами. Понимаете, у Нади проблемы со здоровьем, к тому же она так мало зарабатывает, и Виталий предложил сдавать эту квартиру, а деньги отдавать Наде. Та согласилась, всё-таки лишние деньги не помешают. «И зачем девочке жить одной и отдельно, правильно?» «А сколько ей лет?» – спросила я. «Двадцать пять. Ну, в общем-то, она уже не девочка». «Да-да, я понимаю», – подхватила Валентина Михайловна. «Но я же говорю, она больна, ей лучше с нами». Одним словом, квартира была сдана. Виталий сказал, что сам нашел клиента и регулярно передавал деньги Наде. «Теперь я понимаю, что это он давал свои деньги». Ну я как-то раз решила туда съездить, посмотреть, что за люди там живут, в каком состоянии квартира. Сами понимаете, в наше время мало кому можно доверять. Открыла дверь молодая девица. Мне, знаете, она сразу не понравилась, глупая и неаккуратная. С чего вы это взяли? Господи, да для этого хватило 2 минут. Раковина была полна посуды, полы не мыты, я даже не знаю сколько, а сама она разговаривать не умеет толком, деревня-деревней. Я и выразила своё недовольство. Она так нагло себя вела, сказала, что Виталий Алексеевич доволен, что это его квартира, так что мои претензии она даже слушать не хочет. Меня её нахальный и самоуверенный тон сразу насторожил. К тому же я там увидела в ванной бритвенный набор шик. Это, конечно, ни о чём не говорит, но таким пользовался Виталий. И я заподозрила, что между ними существует связь. Ей я, конечно, ничего говорить не стала, просто ушла, но дома вечером устроили Виталию разборку. Он всё отрицал, но я не поверила. Он нервничать начал, отвечал раздражённо, а потом, сами знаете, женщина ведь всегда чувствует такие вещи правильно. Милентьеву вопросительно посмотрела на меня. Я лишь пожала плечами. Валентин вздохнула и стала продолжать. Одним словом, я решила за ним проследить и во всём убедилась. Я видела, как он заехал за ней, и они вместе отправились в кафе. Мне этого было достаточно. Я уже собиралась закатить ему скандал, но потом решила не делать этого, сами посудите. Закадишь, а он возьмёт, да уйдёт к ней. Эти деревенские простушки лишь с виду наивные, а на самом деле, когда речь идёт о деньгах, они такие хитрые. Только хитрость их кошачья всем видна. Как будто непонятно, ради чего она с ним спала. Лишь он один, наверное, и не понимал. В общем, я решила пока всё оставить как есть, просто подождать в надежде, что эта дурь у него пройдёт, правильно? На всякий случай я, конечно, навела справки и узнала, что изменений в завещании не произошло. То есть квартира, как я говорила Наде, деньги на счёте мне, машина Алёши. Марине он оставил отдельную сумму. Нотариус мой хороший знакомый, он мне неофициально сообщил по секрету, что Виталий не обращался к нему с изменениями в завещании. Это меня несколько успокоило. К тому же Виталий по-прежнему приносил домой деньги, детей не обижал. Знаете, Надя с Алёшей ведь не его дети, общий ребёнок у нас только младшая Марина, но он ко всем детям относился одинаково. А чем занимаются ваши дети? Расскажите мне о них. Надя с Алёшей у меня от первого мужа. Надя, к сожалению, так получилось, что она родилась не совсем здоровой, Валентина Михайловна вздохнула. У Нади недоразвита правая рука, она плохо ею владеет. Конечно, это обстоятельство отразилось на её характере. Надя выросла неуверенной в себе, замкнутой. Ей почему-то всегда казалось, что она не любима, хотя это просто абсурд. Я наоборот всегда старалась подчеркнуть, что всех детей люблю одинаково. А к Наде проявляла даже больше нежности. Нужно же как-то компенсировать это несчастье девочки правильной. Как назло после рождения Алёши от меня ушёл муж, и Надя вбила себе в голову, что это из-за неё, из-за того, что она такая неполноценная, хотя там ситуация была в другом. А в чём, если не секрет, спросила я. Я, конечно, могу рассказать. Неуверенно произнесла женщина, хотя это было так давно и никакого отношения к сегодняшним событиям иметь не может. "И всё же расскажите", попросила я. "Ну, хорошо. Мой первый муж Анатолий вырос очень избалованным и эгоистичным человеком. Работать он не любил совершенно, по дому тоже ничем не помогал, с детьми не занимался, лишь бы только его не трогали. Он вообще был против детей, но я их очень хотела". Как же без детей это правильно? Ну дети это всегда заботы, хлопоты, бессонные ночи, сами знаете. И после рождения Алёши он не выдержал. К тому же, он бросил работу, новую не нашёл, да и не искал. Ну я всё равно терпела, потому что нужен же детям отец, правильно? А денег почти совсем не стало. Я в декрете, он без работы. Вот он и ушёл. родителям на содержание вернулся. Мама его обожает, просто всё ему прощает и живёт там по сей день. Отец у него умер, а ни с матерью остались. То не ядвец типичный. По второму кругу разливая кофе, вставила Светка: "Я таких вообще за мужчин не считаю". Он встречается с детьми, спросила я. "Нет, что, вы даже не интересуется?" Вот Надя и решила, что это из-за нее. Глупость какая, мне никак не удавалось ее переубедить. Со вздохом развела руками Мелентьева. Анатолий не приходил ко мне ни разу после развода. Только когда узнал, что я вышла за Виталия и что мы стали жить обеспеченно, стал наведываться. Я вначале даже подумала, что его совесть заела. А оказалось, что он пришел денег просить. Пожаловался, что у него плохое материальное положение, что мама болеет, операция нужна. Я расстаила и дала ему денег. Виталию не стало говорить, конечно, сами понимаете. А потом он снова пришёл. Виталий как раз дома был. Так муж его с лестницы спустил, когда узнал, что тот опять денег просит. Мне пришлось признаться, что я уже давала ему один раз. Виталий кричал, что Анатолий настоящий альфонс, что он меня использует, а я как дура этого не понимаю. В сущности, он был прав, конечно. Просто у меня характер такой нетвёрдый. порой даже безвольной. Я вообще конфликтов не люблю. В спорах скорее соглашаюсь, чтобы отношения не портить. Это не всегда хорошо, но что делать? Такая уж я уродилась, а в сорок пять лет меняться трудно». Валентина Михайловна развела руками и чуть улыбнулась виноватой улыбкой. «Вот тобой все и помыкают, добротой пользуются», вставила Светка и вздохнула. Я уже обратила внимание, что Светка легко обращается к Валентине Михайловне на «ты», хотя я в силу возраста не позволила бы себе такой фамильярности однако милентьева относилась к этому абсолютно спокойно а как вы познакомились с виталием милентьевым спросила я валентину мы познакомились благодаря одному общему знакомому жену которого я тогда лечила я врач по профессии виталий как раз тоже к ним зашёл а затем предложил проводить меня домой поздно уже было мы разговорились потом стали встречаться И вскоре он сделал мне предложение, я согласилась. Вот и всё. Он мне понравился, и к тому же мне так тяжело одной было с двумя детьми. Родители мои умерли к тому времени, муж ушёл. Я просто места себе не находила. Хорошо ещё, что Галина помогала, а то я вообще не знаю, как бы выкручивалась. А кто такая Галина, заинтересовалась я? Это сестра моя старшая. Она одинокая, к детям моим очень привязана, нянчила с ними всеми, когда они маленькими были. Да и теперь приходит часто, одной-то скучно, сами знаете. У неё своя квартира. Да, от бабушки досталась. А мне родительская после того, как они умерли. Виталий сразу после свадьбы хотел наши квартиры обменять на одну большую, но я почему-то отказалась, и мы жили у меня. А когда Виталий стал заниматься бизнесом, это уже в 90-е годы, в гору пошёл. Тогда мы уже мою квартиру продали и купили другую в элитном доме. А свою, она пустовала всё это время, Виталий Наде завещал. Он их с Алёшей усыновил сразу после свадьбы, а потом у нас Марина родилась, ей сейчас 18 лет, Алёше 22, а Наде 25. А чем всё-таки они занимаются? Надя работает в библиотеке, она же мало что может, сами понимаете. Алёша в этом году юридический заканчивает, место ему уже подобрали для работы. Об этом же заранее нужно заботиться правильно. А Марина только первый год учится в экономическом и ещё дома работает, тексты на компьютере перепечатывает. Марина у нас такая умница. А отношения в вашей семье какие? Между детьми, между ними и вашим мужем? Дети между собой дружат, особенно Алёша с Мариной. С Виталием тоже всё в порядке было. С Алёшей он вообще больше всех возился, да и тот тянулся к нему. Они же мужчины, сами понимаете. Виталий совсем маленькими моих детей усыновил. Алёше 2 годика было, а Наде 5. А с Мариной вообще никаких проблем никогда не было. Я же говорю, она у нас просто золото. Валентина Михайловна, тщательно подбирая слово, сказала я. А как вы сами думаете, почему так получилось в вашей семье, что после стольких лет счастливого брака ваш муж завёл любовницу, причём связь между ними, как я поняла, длительная? Ох, да мужчин разве поймёшь, помрачнела Мелентьева. У них другая психология, сами понимаете. Хотя я думаю, что тут бизнес его виноват. Виталий уставать стал, нервничал много, настроение часто плохое. Вот, наверное, и захотелось развеяться. А потом мужчинам вечно чего-то в жизни не хватает. Вы знаете, как зовут ту женщину? спросила я. Знаю, неохотно ответила Валентина Михайловна. Вероника. А фамилию не знаете? Была Шова. А вам это зачем? Мне необходимо будет с ней встретиться. Кстати, вы в милиции сказали о её существовании? Нет, что вы? Это же позор просто. Зачем такое выносить на свет божий? сплюснула руками Валентина Михайловна. Но «Ну, это вы напрасно, нахмурив брови, заметила я. Сообщить в подобной ситуации существование этой женщины просто необходимо. Хорошо, что вы рассказали об этом мне, и в дальнейшем я вас попрошу ничего от меня не скрывать. Если вы хотите, чтобы я нашла убийцу вашего мужа. Эта Вероника Балашова по-прежнему живёт в вашей квартире? Да, я не успела этим заняться, но собираюсь сегодня же. Теперь-то я сделаю всё, чтобы она квартиру покинула. Валентина Михайловна взволнованно сцепила руки. Сделать это вам, я думаю, будет несложно, если только с ней не составлен официальный договор на определённый срок на проживание в вашей квартире. После смерти Виталия он должен быть расторгнут, возразила Мелентьева. Ведь теперь квартира принадлежит Наде, а она уж точно не захочет терпеть там эту Веронику. Вообще-то, как юрист, могу вам сказать, что для того, чтобы вступить в права наследования, нужно подождать полгода, заметила я. Я знаю, но ведь это просто формальность. Что значит вступить в права юридически? А фактически она и сейчас может там жить. Кто её выгонит? В общем, вы, наверное, правы, согласилась я. Но как бы там ни было, я попрошу вас не выгонять Балашову из квартиры до того момента, пока я с ней не встречусь. А сделать это я постараюсь прямо сегодня после нашего разговора. До вечера у меня будет время, посмотрев на часы, сказала я. Значит, вы берётесь за это дело? радостно воскликнула женщина. Берусь, твёрдо ответила я и посмотрела на Светку. Та всё поняла по моему взгляду и торопливо сказала: Я уже поставила Валентину в известность насчёт твоих расценок. Да-да, подхватила Мелентьева, раскрывая сумочку. Деньги у меня с собой, так что вот. Она протянула мне аванс, я поблагодарила и сказала: "А теперь мне нужны от вас ещё кое-какие сведения. Во-первых, адрес квартиры, где живёт пока Вероника Балашова. Во-вторых, фамилию, имя, отчество и адрес вашего первого мужа. И в-третьих, адреса и телефоны Константина Коршунова и фирмы Дом для вас". Пока Валентина Михайловна записывала мне адреса, я задала ей ещё вопросы. "А ваши дети знают про эту Веронику?" Нет, нет, что вы? Удивлённо подняла голову от леска Мелентева. Откуда же? А насчёт того, что квартира достаётся Наде, и следовательно, она может жить отдельно, они не высказывали недовольства. Всё-таки они уже взрослые, молодёжь любит отделяться от родителей. Ни Алёша, ни Марина никогда ни о чём подобном не говорили. К тому же, они вполне могут снимать квартиру, средства это позволяют. А если возникнет необходимость, то и купить. Но мы всегда жили так дружно, что никто из них не заговаривал об этом, кроме Нади. Но её тоже можно понять. Она самая старшая, ей замуж нужно выходить, правильно? А что, есть кандидатура? Поинтересовалась я. Да, замялась Валентина Михайловна. Вроде есть. Правда, не очень он нам нравится, так, не рыба ни мясо. Музейный работник полунищий. Виталий его Альфонсом называл. Но Мелентьева вздохнула, разведя руками. «Ничего не поделаешь, лишь бы ей нравился. Девочка же больная, ей и так трудно жениха найти. Вот вам адреса, тут и наш есть, и телефон тоже. Вы же позвоните мне, как только что-то узнаете». «Непременно», — взяв протянутый Мелентьевой листок с адресами, заверила ее я. И я вас только попрошу ещё об одном. Когда приедете домой, позвоните Константину Коршинову и предупредите о моём визите, а то вдруг он не захочет со мной говорить. Кстати, кто знает о том, что вы решили нанять меня для расследования? Пока никто, и я не успела ни с кем поговорить. Как только Света сказала про вас, я сразу к ней помчалась, ответила Мелентьева. Понятно. Ну, у меня пока вопросов больше нет, сказала я. Валентина Михайловна снова вздохнула и поднялась. Она поблагодарила Светку и меня и пошла в прихожую. Светка с озабоченным видом пошла её провожать. Когда она вернулась, я уже была готова к укладке волос. От предложенного Светкой присловутого кабара я отказалась сразу же, как только увидела изображение этого нового слова в парикмахерском искусстве на фотографии. Я попросила просто оставить волосы распущенными, придав им нарочито лёгкую небрежность. Пока шел процесс, Светка вовсю старалась словесно дополнить картину отношений в семье Мелентьевых. Я же планировала предстоящий разговор с Вероникой Балашовой и попутно размышляла, исходя из предварительных сведений, над тем, кто мог убить Виталия Мелентьева. Первой кандидатурой представлялся Константин Коршунов. Он находился с Мелентьевым в вечер убийства. Встреча происходила за городом, у них были общие дела – но тут возникало массу контраргументов во-первых если константин задумал убить милентьева то бы позаботился бы о том чтобы никто не знал о его встрече с ним на даче а об этом знала валентина и возможно другие люди во-вторых обстановка на даче ничего не говорит о присутствии там третьего лица а куршунов в случае собственной виновности должен был постараться представить всё так будто там после него был кто-то ещё если конечно он не полный идиот во что мне совсем не верилось В третьих, общие дела ещё не говорят о том, что Мелентьев ему мешал. Валентина же утверждала, что разногласия между ними не было. Правда, это всего лишь мнение Валентины, она могла и не знать о чём-то. Одним словом, ситуация должна стать яснее только после разговора с Коршиновым. Теперь остальные. А кто, собственно, остальные? Дети Любовницы, сама Валентина и её бывший муж, сестра жены, старшей дочери. Персонажей достаточно, и до встречи с ними гадать, кто из них был на убийство способен, просто неконструктивно. Неизвестно еще даже, у кого из них есть алиби, а у кого нет. Да и мотивы не ясны. А значит, для начала нужно познакомиться со всем окружением Мелентьева и выяснить, были ли у кого-то тайные мотивы для его убийства. К этому простому выводу я пришла в процессе, пока Светка колдовала над моей головой. Если бы не сегодняшний праздник, который я всё ещё надеялась провести в романтической обстановке, несмотря на свалившуюся как снег на голову работу, можно было бы и с Коршуновым встретиться. Хотя нет, остановила себя я. Столько встреч, столько информации сразу. Валентина, Вероника Блашова, ещё и Коршунов. Это слишком много для одного дня. К тому же, сегодня и в самом деле чудесный праздник, не стану его портить. Вот только к Блашовой съезжу. Когда Светка закончила, я осталась очень довольна, посмотрев на себя в зеркало. Нравится? с гордостью за свой труд спросила подруга. Очень, ответила я, доставая из сумочки деньги, а из пакета большую коробку конфет. Это тебе праздничный подарок. Ну что ты, Таня, сплеснула руками Светка. Это моя работа, сегодня тебе подарок. К тому же, мне пришлось тебя побеспокоить по делу Валентины. Нет-нет, убери денег, я не возьму. А вот за конфеты спасибо. Не могу отказаться, ты же знаешь, я обожаю сладкое. Хотя оно и портит фигуру. Но я планирую сесть на строжайшую диету сразу после праздника, потому что праздники это всегда обилие калорийной пищи. Вот мне недавно Маша Лапикова рассказала про одну уникальную диету. Это что-то потрясающее. За неделю худеешь на 10 кг. Представляешь, Таня? Я тебе сейчас продиктую, там всё очень просто. В первый день В другой раз, прервала её я. Мне пора бежать, если что, звоните мне сами. И выйдя на улицу, я села за руль и поехала на квартиру, где жила Вероника Балашова.